записки. Из труда «Подробнее о природе элементов» поздняя работа Архимеда, полученной от великого ученого в дар в коллекцию Великой Библиотеки в первые годы ее существования. Доступна для чтения в Кодексе. Меня много раз просили объяснить природу божественной материи квинтэссенции, невидимого барьера, которые должны преодолеть все вещи, чтобы изменить свою форму. Я советую вам направить свои исследования в первую очередь на земные элементы. Простейшие металлы, найденные под землей, во тьме и тишине, не имеют ни определенной формы, ни красоты. Изящные же металлы и минералы, серебро, золото, драгоценные руды и камни можно найти в органическом мире. Они растут, словно деревья, с годами и очень медленно возникая из невидимых богатств квинтэссенции, восходя из основ и направляясь к небесам. Все предметы являются живыми. То, что появляется как неорганический материал, становится органическим, благодаря божественной силе квинтэссенции. Поэтому мы должны научиться контролировать этот неизученный элемент, Узнать, как заставить металлы и минералы, как органические, так и неорганические, меняться и трансформироваться, как над землей, так и под ней. Данное знание скрыто, однако его необходимо отыскать. Оно должно быть систематизировано, изучено, почитаемо. Ибо только с помощью подобного великого труда можно познать тайны мира. И тех, кто ищет данное знание, я называю скрывателями, которые однажды озарят тьму светом квинтэссенции. Давайте же теперь обсудим, как принцип первоматерии может быть использован для создания новых форм с помощью и под руководством богов.